Глава 25. Веселье на берегу озера. "Аудрей, зачем ты испортил еду?" уже в третий раз спрашивал у меня Дракот, разглядывая, как я переворачиваю прутья, снанизанные на них кусочками мяса. Шкварчали капли жира на раскалённых углях. В воздухе витал отдуреющий вкусный аромат мяса. "Что бы ты понимал в приготовлении пищи, ящерица?" Смотри, какая румяная корочка, как пузырятся капли жирного сока. Эх, мне бы с пецей. Ты испортил еду. Оно прозвучало в голове. Вы чужаки странные. Иди ешь своё вкусное сырое мясо, не лють. Отмахнулся я. А и так и быть. Буду жевать невкусное, хорошо прожаренное. Черт чуть слюной не подавился. Кстати, ты в этот раз насколько в спячку впадёшь? Надолго. Уже чувствую, как в сон клонит. «Ты это, если я усну, спрячь меня где-нибудь, и можешь заниматься своими странными делами». «Я сам найду тебя. Теперь между нами сильная родственная связь», – прозвучал в голове ответ питомца. «Мне для роста нужен покой». Сам питомец в это время отрывал очередной кусок мяса от туши жёлтого мутанта. Нет, не двуногого зубана. Этих даже дракот не решился есть. Когда я собирал мутаген, на нас выскочил здоровенный жёлтый кабан. Метра 2 в холке, метровые бивни, налитый кровью в глаза. Я израсходовал на зверя целый магазин огломёта, но даже после кабанера смог пробежать ещё несколько метров, прежде чем зарыться клыками в землю. Забанов я собрал 24 капсулы мутагена, из клыка рыла взял ещё одну. После того, как срезал несколько кусков мяса, Итого у меня после нашего похода в жёлтую зону осталось две трети боеприпасов и четыре десятка пустых капсул. Ещё два посещения жёлтой зоны, а и всё. А ведь мне до ближайшего форпоста корпорации идти не меньше пяти дней. Ну, значит, потороплюсь и постараюсь не ввязываться в массовые побоища с мутантами. Впрочем, как я уже заметил, обитатели фиолетовой, синий и голубой зон предпочитают избегать встречи со мной. Видимо, чувствует жёлтую мутацию или присутствие чёрного мута их отпугивает. Так что в этих трёх зонах я мог чувствовать себя как на курорте. Разве что. Эх, Ева, ты не представляешь, чего лишена, произнёс я, закидывая в рот очередной кусок мяса. После месяца диеты на ИРП и офицерских пайках, даже без соли свежезажаренное мясо казалось мне райской пищей. К, похоже, Дракот погрузился в спячку. Этозвалась и с кем. Обернувшись к своей палатке, я увидел компаньона, свернувшегося калачиком, словно домашняя кошка. Ты смотри, какой шустрый, улыбнулся я. Поел, а и сразу спать. Интересно, насколько сильно он подрастёт после приёма в пищу жёлтого мутанта. Сайен сказал, что Драк не вырастет большим, но хоть немного он должен же увеличиться. Вообще самостоятельность питомца была относительной. Ему вроде как ничто не угрожало на территории из четырёх рангов, но в то же время он опять не мог себя прокормить. Да, у дракота есть невидимость, гипноз и его огненные плевки, так похожие на выстрелы из плазменного оружия, но если он сунется в жёлтую зону, то его скорее всего схарчат. У мутантов считается особым шиком полакомиться мясом высокорангового собрата. Я подозреваю, что это даёт им возможность переступить на более высокий ранг. Эх, мне бы покопаться в архивах корпораций, да узнать побольше. Давай-ка мы его укроем в норе и замаскируем вход. Два дня сидеть тут без дела у меня нет никакого желания. Пройдусь по округе, посижу на границе с жёлтой зоной в засаде. Может, прикончу какую-нибудь зверушку из винтовки. Занятие на ближайшие двадцать с лишним часов мне нашла корпорация. хоть я и не просил её об этом. Всё просто. Продвигаясь в жёлтой зоне, я решил немного изменить маршрут и в итоге вышел к озеру. Это был второй крупный водоём, увиденный мною. Его уникальность состояла в том, что здесь сходились границы аж пяти зон. Две синих, фиолетовой, зелёной и жёлтой. «Ты смотри, как здесь оживлённо!» произнёс я, наблюдая за водоплавающими мутантами. Два плывуна, явно пара. Играли друг с дружкой в догонялки, наворачивая круги по той части озера, что примыкала к зелёной зоне. Фиолетовая пустовала, а вот в обеих синих зонах активничали мутанты, чем-то напоминающие водомерок, только невероятно пузатых. Скорее всего, на воде они держались благодаря своим раздутым брюшкам. Твою же мать, природу, как вообще появилось такое недоразумение? Но больше всего нас с Евой заинтересовала жёлтая зона. Кэп, видишь там на берегу жёлтой зоны несколько мутантов с длинными задранными хвостами. Это хлысты, которые нужны для повышения усиления каменная кожа. Опа, произнёс я, цепляя на бедро и гламёт и снимая с плеча винтовку. Вот я и нашёл занятие на ближайшее время. Расскажи, чем опасны эти мутанты? Кэп, они считаются сухопутными, но при этом отлично плавают. Опасны тем, что наносят чудовищные силы удары своим хвостом. И быстрый, особенно на воде. «Куда бить их, чтобы наверняка и мутаген не потерять?» Я облюбовал себе место у дерева и приготовился к стрельбе. «В голову Кэп. Забор производить из любого места на теле. Но я бы на твоём месте не стала стрелять по столь многочисленной группе хлыстов, тем более на берегу. Ты просто не успеешь их всех прикончить, как они доберутся до тебя». «Ты забываешь о мемекрии», — улыбнулся я. Эти мутанты быстро вычислят, откуда их убивают, и станут бить своими хвостами по площади. Капты не переживёшь и одного такого удара, уговорила я закаста, понаблюдав пока, а дальше по обстоятельствам. Слушай, а зачем они собрались на берегу? Предполагаю, охотятся на зелёных мутантов, ответила Искен. И действительно, минут через 5 на озере разыгралась трагедия. Это мне со стороны были видны хлысты, а для водоплавающих мутов весь берег жёлтой зоны пустовал. Плавуны продолжали резвиться, и в какой-то момент настолько увлеклись, что заплыли глубоко в жёлтый сектор. Хлысты, до этого терпеливо следящие за добычей, тут же начали действовать. Это была какая-то игра, а не охота. Увидев, с какой скоростью три хвостатых мутанта метнулись в воду, я мысленно поблагодарил Еву. Скорость жёлтых тварей поражала. Словно выпущенные из лука стрелы, они в мгновение преодолели расстояние до воды и почти одновременно нырнули. Не показываясь на поверхности, муты ещё больше ускорились, окружая заигравшихся тетра. Те почуяли что-то неладное и даже попытались удрать, но было поздно. Хлысты не набросились на свою жертву сразу, отрезали путь к отступлению, и хлеща по воде своими жёлтыми хвостами начали загонять добычу на свой берег. В этот момент я впервые услышал, как кричат плывуны, протяжно, жалобно. И столько было в этом крике безысходности. Как думаешь, жёлтые сейчас сильно заняты, чтобы не сразу сообразить, что их мало-мало убивают? Обратился я к Искину. Кап, если стрелять, то в момент, когда плывуны почти выберутся на берег, сначала убить тех, что на берегу, начиная с ближнего к тебе. «Вот и замечательно!» – хмыкнул я, прицеливаясь в крайнего хлыста. У того, видимо, от близкого присутствия добычи хвост начал раскачиваться из стороны в сторону. Зато голова и большая часть ящера подобного туловища замерли совершенно неподвижно. «Идеальная мишень!» «Как можно стрелять?» – сообщила Иским. «Ну?» «Понеслась!» «Выстрел!» «Есть попадание!» «Быстрая перезарядка навестись на второго мутанта!» «Выстрел!» мимо, чтоб меня. Перезарядиться и прицелиться более тщательно. Выстрел. Чёрт, полы, оно уже выбрались на берег, и охотники наконец-то атаковали свою добычу. Два хлестких удара. И я своими глазами увидел, на что способны хвосты жёлтых мутов. Не знаю как, но зелёным просто отсекло их уродливые головы. Чёрт, у хвостов что там лезвие установлено? Четвёртый выстрел, и второй мутант рухнул в жёлтую траву. так и не приблизившись к добыче. Троица его собратьев уже выбралась на берег, приступила к делёжке плывунов. К ним присоединился последний из хлыстов, что остался на суше. «О, чёрт! Четыре подвижных цели. С моим глазомером и опытом я половину спиц израсходую, прежде чем прикончу их всех». «Ева, куда ещё можно бить этих тварей?» «В туловище кап». Но мутагена будет гораздо меньше. Примерно одна-полторы капсулы с мутанта. плевать. Даже одна в данной ситуации уже хорошо. Выстрел, и один из хлыстов взвизгнул, пошатнувшись, начал поворачиваться. Остальные тоже прервали трапезу. Ну и ж нет, ребята, хрен вам, а не моё местоположение. Усёяся, произнёс я и перезарядил винтовку. Так, подрэнок, похоже, всё, не жилец. Завалился на бок, жалобно повизгивает, распугивая всю живность с озера. У столбрюхи водомерки никак не отреагировавшие на охоту, в этот раз быстро свалили в прибрежные кусты и не отвечивали. Шух. И ещё одному мутанту пробило шею. Выстрел получился весьма удачным. Хлыст свалился замертво. Зато два других мута как-то определили, откуда по ним стреляют, и тут же сорвались с места. Нет, не по берегу хитрые твари нырнули в воду, а на огромной скорости понеслись в моём направлении. «Вот чёрт!» – вырогался я, срывая с бедра игольник. «Ева, как думаешь, успею?» «Они не видят тебя. С двумя справишься». «Ну, спасибо, что веришь в меня», – проворчал я, отслеживая два буруна, стремительно приближающиеся к моему берегу. «Да их не хлыстами. Их торпедами нужно было называть. Ты смотри, как синхронно идут, чтобы им по пути Каменюка встретился». Два стремительных тела вырвались из воды на берег и, не сбавляя скорости, рванули вперёд. «Шух!» «Мимо!» «Сука, да как так? Тут расстояние два десятка метров!» Винтовку в сторону, игломет на цель. Короткая очередь. И длинное тело холыста закувыркалось по земле. Остался последний. И он уже вычислил моё приблизительное местонахождение. Ещё одна очередь. Расстояние столь малое, что я вижу, как спицы вспарывают жёлтую шкуру зверя. Свист рассекаемого воздуха. Удар. Удар. Я продолжил стрелять, пока магазин не опустел. Твою же в душу бахуса в бутылку. Удар хвоста пришёлся в полуметре справа от меня. Я даже через броник МБ почувствовал дуновение ветра от рассекаемого воздуха. Хорошо, что зацепил голову хулыста и тем самым поставил конец бою. Да, чёрт возьми, именно бою. Справился с двумя, говоришь? Ну-ну, проворчал я. Вот кого надо было брать на вторую мутацию. Это же бешеная скорость и реакция. Не представляю, как бороться со зверьём более высоких рангов, если с жёлтыми бывает так сложно. Чем выше ранг мутанта, тем меньше вероятность нарваться на стаю. Попыталась успокоить меня Искин. Элита практически не встречается в числе больше одной особи. Ага, расскажи о той, той стае, что за несколько часов полностью зачистила базу корпов. Усмехнулся я, приближаясь к первому хлысту. Сколько говоришь, я могу установить капсул в наруч? 25 кап, ответила Ева. Максимально доступное число. Да, теперь ты можешь сам повышать усиление мутацией. С хвостов мне удалось собрать 11 капсул. И как это ни странно звучит, шесть заготовок для клинка. У мутов на конце хвоста действительно обнаружилось невероятно прочное лезвие, которое язык не поворачивался назвать костным, скорее уж металлокерамическим. За каждый такой колинок, длина которого не превышала 40 см, курпы платили как за капсулу жёлтой мути. Что ж, это весьма достойный приработок. Как думаешь, здесь ещё есть холсты? поинтересовался я у Искина. Да, место идеально подходит для подобных мутантов. Ну вот, и нашли себе занятие на ближайшие пару суток, усмехнулся я. Сначала на объём необходимое количество мути, а потом повысим усиление, и драка останется под присмотром. «Эх, если бы не стремительно заканчивающиеся боеприпасы, можно было бы вообще не спешить к форпосту. И гранаты. Жаль, что нет ни одной. Мне кажется, ими можно было бы глушить хлыстов, когда те плывут под водой. Эх, сейчас бы парочку плазменных и столько же наступательных». «Кэп, использование наступательных гранат в жидкой среде не предусмотрено производителям, а плазменных вообще опасно». «Серьёзно?» Зулыбался я, заворачивая будущие коленки в кусок сырой шкуры. Эх, учити-учить ещё ваше содружество. Пойдём посмотрим, как там наш мутант чернокрылый поживает. Хлыст на вкус оказался как курица, чуть суховатая, но довольно мягкое мясо с пряным вкусом, которое я зажарил в жиру, добытом из плууна. Что там мне говорил тот корповец, съедобно только мясо красного мута? Глупец. Он просто не ел правильно приготовленного жёлтого мутанта. Шёл второй день ожидания, когда пробудился мой питомец. За это время я трижды успел поохотиться на озере и один раз заглянул в жёлтую зону, чтобы добрать три недостающих капсулы мутагена. Заглянул надо заметить более чем удачно. Теперь у меня было 3 десятка ампул с мутью, добытые из хлыстов, и 16 заготовок для клинков. Осталось всего 10 пустых капсул. которую я также планировал заполнить жёлтой мутью. «Ау, Дрей?» Внезапно прозвучал у меня в голове голос питомца. «Зачем ты остался? Я же предупредил, что мне ничего не угрожает». «Драк, так вышло, что здесь рыбалка отменная, так что...» Я повернулся на звук и чуть не поперхнулся. «Ясь, карась! Выдыхай, бобёр, тебя раздуло!» «Что-то не так?» Настороженно прозвучало в моей голове. Я не стал отвечать. Молча встал. и подошёл к чёрному дракончику, который сейчас не уступал размерами матёрому волку адаву. Размах одного крыла метров 2 с лишним будет, позади длинный хвост, оканчивающийся этойкой треугольной пластиной. Хвостовик, понимаешь? Слушай, мне сказали, что ты больше не будешь расти. Наконец заговорил я, обходя по кругу не перестающего возмущаться дракота. Похоже, стражилы зоны тоже могут ошибаться. Парень, ты вымахал, будь здоров. Думаю, теперь с тобой не пожелает связываться даже жёлтые мутанты. Как твои усиления? Стали круче или без изменений? Друг, я не проверял, хотя слушать твои мысли стало немного проще. Раньше мне нужно было видеть тебя, а сейчас достаточно знать, что ты поблизости. Ну свой боевой мегапульёвок ты не спеши проверять, может пригодится. Видишь ли, я тоже собрался полежать пару дней в палатке. Ты готов присмотреть за другом? Я прослежу, чтобы тебя не сожрали мутанты, Аудрай, прозвучало в моей голове. В интонациях питомца я услышал огромное желание, чтобы кто-нибудь попытался нарушить мой покой. Каким бы разумным ни был Дракот, он в первую очередь был хищником и жаждал добычи. Я сегодня принёс с охоты часть туши хлыста. Можешь набить свою ненасытную утробу, улыбнулся я. А мне пора отдохнуть и заодно обновить свою мутацию. «Так что, заступай на дежурство, компаньон!» Закрывшись наглухо в палатке, я сбросил бронекомбез. Провёлся необходимое приготовление, действуя по инструкции скина, зарядил в наруч аж 25 жёлтых капсул. Готово. Лёг поудобней, затем прижал правую ладонь к левому плечу и отдал приказ. «Инъекция!» Резкая боль и стремительно распространяющаяся от плеча не менее. Несколько секунд... И мутаген, добравшись до мозга, погрузил мое сознание во мрак. «Кэп, Кэп, что-то случилось! Дракот скоро прорежет дыру в палатке своими когтями! Кэп, я знаю, ты очнулся! Успокой своего питомца! Я когда-нибудь очнусь без твоих криков, Ева! Чтобы сам, спокойно, без вот этой всей суеты!» Я открыл глаза и осмотрелся. «Кэп, там явно что-то серьезное!» Я слышал угрох от тормозных патронов. Похоже, где-то поблизости приземлилась капсула с заключённым. И твой питомец начал шуметь через несколько часов. Дрог, выходи скорее, зазвучал в голове второй голос. Это дракот понял, что я пришёл в сознание, и тут же вывалил на меня массу информации. В озеро приземлилась большая железная банка. Да и хрен бы с ней, пробормотал я, оттираясь смоченным куском ткани. Чего шум такой поднял? Из банки вылезла самка твоего вида, Оудрей, и она не может добраться до берега. И ты решил, что я должен спасти её. Я принялся неспешно облачаться в броник амбес. А чего она до берега не может добраться? Взял бы да помочь ей. Друг, она пугливая. Я пытался с ней разговаривать, но это невозможно. Самка тут же запирается в своей банке и ругается. А сама она не может добраться до суши, потому что её караулит зелёный звери. Плывунышь, что ли? нахмурился я. Но ну, тогда да, мало кто рискнул бы добраться вплавь до берега. Слушай, но это всё равно не объясняет твоего желания спасти заключенную. Или ты о моём душевном равновесии беспокоишься? Я, конечно, знаю, что долгое воздержание негативно влияет на организм здорового мужчины, но... Дрог раздалось в моей голове. Сам коругается и разговаривает на том языке, на котором ты разговаривал с приёмным ребёнком Имао. В рот йодом до да по самой гланды. Я ускорился раза в 4. Ты мог сразу сказать об этом ящерица крылатая. Ева, сколько часов прошло после приземления? Кэп, до самой ликвидации капсулы ещё много времени, а вот до наступления ночи осталось совсем немного, чуть больше 2 часов. Драк, останься в лагере, приказал я питомцу, выбираясь из палатки. «Так, до озера добираться минут сорок, и ещё час двадцать минут на спасательную операцию. Что ж, придётся поднапрячься». «Я понял, дорог». В голосе питомца послышалась усмёшка. «Это самка твоего вида мне неинтересна. Развлекайся». «Шутник, мля!» Зло бросил я и с игломётом в руках двинулся вперёд к озеру. Капсулу заметил издали. Она возвышалась над водой, словно небольшая цистерна. А выпуклая стеклянная крышка тускло поблёскивала, отражая рассеянный свет местного светила. Или светил, с этим извечным маревом на небе ничего нельзя утверждать. Все муты уже попрятались, укрываясь от скорого прихода чёрного солнца. Все, кроме одного хлыста. Жёлтый мутант, словно обезумевший, раз за разом хлестал по капсуле своим хвостом, каждый раз издавая пронзительный полный боли крик. Костяную Елизы уже разбилась. Конец хвоста кровоточил, но мутант продолжал лупить по поверхности. Нашёл дурачок барабана и играть не умеет. Проворчал я, возвращая ей гламёт на бедро и снимая с плеча винтовку. Гляди, какой настырный. Сместившись вдоль берега на полсотню метров, я тремя выстрелами таки смог прикончить хлыста. Затем вновь сменив оружие, двинулся к капсуле. Чёрт её знает эту неизвестную заключённую. Одруг так и не решится вылезти из этой смертельно опасной скорлупы. Добравшись до борта, где мне было по грудь, постучал рукоятью гломята по металлу и крикнул на общем языке содружества. Есть кто живой? Чертовщина какая-то, раздалось изнутри приглушённо на русском. Эти твари ещё и разговаривать умеют. Я слышу вы живы, гражданин заключённый. Если не желаете попасть под свет чёрной звезды и превратиться в вเนжить, рекомендую поторопиться. Да, пока вы будете решать прислушиваться или нет к моим советам, я постараюсь извлечь из капсулы контейнер с вашим провиантом, оружием и прочими нужными вещами. Эй, ты что, ограбить меня решил? Раздалось сверху наобщем. А с этим тут же много разда тише. Чёрт, какой неприятный язык, аж плевать хочется. Уф. Давай, Галина, у тебя всё получится. Раздался щелчок, и крышка капсулы откинулась в сторону. Я замер, ожидая дальнейших действий женщины. Судя по голосу, довольно молодой. Заключенная не стала испытывать моё терпение. Поднявшись в сидячее положение, она быстро нашла меня взглядом и спросила: "Здесь большая глубина?" Метра полтора, не бойся, ответил я, а у самого в мозгу крутилась лишь одна мысль: почему мне кажется, что я знаю эту женщину? Да я, похоже, уже за всю жизнь от боялась. А ты кто? Тоже заключённая, как и я? Тоже. Прыгай, не утонешь. Потом попробуем вытащить контейнер с твоим добром. Едва я закончил говорить, как заключённая, перекинув ноги через борт капсулы, sıганула вниз. Высота небольшая. Но упала неудачно. Пришлось подхватить бедолагу. Помог ей восстановить равновесие. И так вышло, что наши лица оказались близко друг от друга. Твою же вселезёнку через почки. Да я же знаю её.